470-399 до нашей эры должен был выпить раствор яда растительного происхождения, экстракт болиголова или подобного растения, содержащий алкалоиды каниин или цикутатоксин. Выпив знаменитую чашу с цикутой, философ умер от паралича окончаний двигательных нервов. Царица Египта Клеопатра, годы жизни 69-30 до нашей эры, воспользовалась даже не ядом, а живым его носителем. Она была женой Антония, который боролся за римский трон с Октавианом и потерпел поражение. Сам Антоний покончил жизнь самоубийством, бросившись на меч, а Клеопатра последовала за мужем, сунув руку в корзину с коброй. Изобретением в области ядов может считаться изготовление ядовитого вещества из неидеавитых компонентов. И тут некоторые даты уже имеются. Александра Македонского, IV век до нашей эры в Персии познакомили с минералом аурипигмент, сульфит мышьяка, который после обжига превращается в белый оксид мышьяка, сильнейший яд. Огромное количество ядов получили алхимики, производные ртути, свинца, мышьяка. В виде уже упомянутого оксида мышьяк являлся любимым ядом Средневековья. Дело в том, что это вещество не обладает ни вкусом, ни запахом, ни цветом, и поэтому подмешать его в пищу жертве ничего не стоит. Мышьяком пользовались наследственные убийцы. Семейка Борджия, XV век. Им же, по-видимому, был отравлен Наполеон. В доказательство приводят результаты спектрального анализа волос императора, умершего на острове Святой Елены. При этом, по одной версии, Наполеон был отравлен кем-то из приближенных, который понемногу, но постоянно добавлял мышьяк в пищу пленника, а по другой – отравление было случайным. Действительно, спальня Наполеона была отделана обоями, покрашенными зеленой краской – сделанные на основе мышьяка. В сыром помещении завелись грибки, которые постепенно выделяли мышьяк в атмосферу помещения. Впрочем, ни одна из версий не считается доказанной, поскольку, например, нет строгих доказательств, что проанализированные волосы принадлежали именно Наполеону Бонапарту. Соединения мышьяка чрезвычайно ядовиты. Описан случай, когда вымерла одна венгерская семья, построившая себе дом на склоне горы, где за 80 лет до этого виноградари регулярно промывали свои опрыскиватели. Опрыскивание мышьяка препаратами применялось против болезни винограда, филоксеры, и было давно прекращено из-за частых случаев рака виноградари. Несчастная семья имела неосторожность еще и пить воду из колодца, вырытого на этом самом участке склона. Стала классикой токсикологии история с отравлением соединением ртути. Метил ртутью жителей поселка около бухты Минамата в Японии, 1950-е годы. В бухту попадали без очистки отходы от расположенного поблизости завода по производству полимеров, основанному на катализе ртутью. Попавшая в воду ртуть накапливалась в организме рыб, которые становились вялыми, их можно было ловить сачком. В результате жители поселка начали умирать от ртутного отравления. Причем симптомы его были настолько специфичны, что появился даже термин Болезнь миномата. Ртуть поражает головной мозг, нарушается координация движений, возникает слепота, больные напоминают живых кукол, дети больных родителей рождаются уродами. Но подлинного расцвета искусства приготовления ядов достигло именно тогда, когда ими всерьез заинтересовались военные. Немецкие химики, которые, как известно, были лучшими в своем деле в XIX и XX столетиях, отличились при синтезе сильнейшего ядовитого вещества, которые теперь включают в группу с милым названием «боевые отравляющие вещества». Речь идет об иприте. Сейчас военными химиками синтезировано множество боевых отравляющих веществ. Это и так называемые классические иприт –